«Да ладно, чего там? Давай заглянем в твои рабочие файлы. Идет?» «По краю экрана расположено некоторое число постоянно присутствующих на нем графических значков. В центре его изображены страницы. Стив нажимает на значок, появляется множество желтоватых папок с надписями на каждой. Майкл». «То есть это что-то вроде интернета, так? Стив? Не понял». Майкл, мой компьютер подключен к другим компьютерам сети. Стив, правильно. Только это не компьютер, Майки, это ПУДЫ. Майкл, эээ, ПУД? Стив, персональное устройство доступа. Компьютеры далеко отсюда, на другом краю кампуса. А ПУДЫ просто позволяет тебе обращаться к собственным твоим документам. Майкл, ага, ПУД, понял. Да, конечно. Только печатать-то на нем как, Стив. А зачем тебе печатать, Майкл? Ну, как-то я с ним работать должен... «Знаешь, текстовый редактор, письма, статьи и все такое, Стив. Ты просто разговариваешь с ним, Майкл». «А, ну да, разговариваю». «А он узнает мой голос?» «Стив». «Естественно, узнает, Майкл». «Тогда почему он не выводит на экран то, что я говорю?» Стив, рассмеявшись, игриво хлопает Майкла по плечу. «Стив». «А ты на речевой гриф нажми, Олух». «Теперь перед нами экран». В верхнем левом углу его расположен значок речи, называемый речевым глифом. Когда нажимаешь на речевой глиф, он высвечивается, видишь? И все, что ты произносишь, команда, текст, появляется на экране. Потом ты касаешься его еще раз и можешь говорить что угодно. Записи не будет. Ладно, я вижу, тут есть твои рабочие документы. Ты вел заметки о Гегеле, верно? Ну вот, притронься к речевому глифу и скажи, «Выведи заметки о Гегеле» или «Выведи мои заметки по Гегелю». Что-нибудь в этом роде. Если заметок больше одной, он выдаст меню. А ты ткнешь пальцем в то, что тебе нужно. Все очень просто, Майкл встревоженно. А как же чудной говор, который ко мне пристал. Английский акцент, Стив. С ним сложностей не будет. Майкл склоняется к экрану, прикасается к речевому глифу. Глиф вспыхивает. Майкл говорит в экран очень громко и отчетливо. «Выведи мои заметки по Гегелю». Ничего не происходит. Стив стукает пальцем по речевому глифу, отключает его. «Стив, постой, постой, не надо кричать. Говори нормально». Майкл еще раз касается речевого глифа. Тот снова высвечивается. Майкл небрежным тоном. «Выведи мои заметки по Гегелю». Сбоку на экране открывается подобие окошка с изображением папки. Разрешение очень высокое. На обложке значится «Заметки по Гегелю». От этой надписи уходит вниз оглавление «Биография», «Диалектика», «Гегель и Ницше» и прочее. У, -у, у вот клево. Стив, хорошо, теперь жми сюда. Майкл прикасается к слову «Диалектика». На экране возникает пиздячная страница с набранным сглаженным шрифтом, очень четким и внятным текстом. Это перечень записи о Гегеле и диалектике. Отлично. Теперь, если хочешь что-нибудь изменить, нажми вот здесь Потом коснешься речевого глифа и наговоришь, что тебе требуется. Тут не запутаешься. Майкл смотрит на текст. Текст. Первая дедукция выводит идеи «ничто» и «становление» из идеи «бытия». Мы начинаем с «бытия», поскольку идеи более общие не существуют. Прилагаемое ко всему сущему, «бытие» представляется исполненным значением. И все же идея «бытия», поскольку она не проводит никаких различий, выявляет свою пустоту, обращаясь в собственную противоположность, в ничто. Однако последующий переход «ничто» в бытие – это и есть то, что мы мыслим как становление. Таким образом, мы получили первые три из 272 категорий Гегеля. «Майкл, это все я написал, Стив? А кто же еще Майкл? Ничего себе! Так я гений!» «Майкл тянется к компьютеру» тычит пальцем в первое предложение. Первая дедукция выводит идеи ничтой становления из идей бытия. Нажимает на речевой глиф и произносит: "Это едва ли не самая наиклёвише хреновина, какую я видел в жизни". Первое предложение мгновенно заменяется на: "Это едва ли не самое наиклёвише хреновина, какую я видел в жизни". Оу, блеск, полный блеск. Текст снова меняется. "Это едва ли не самая наиклёвише хреновина, какую я видел в жизни". Оу, блеск, полный блеск. Стив, рассмеявшись, прикасается к экрану. Стив, ты забыл отключить речевой гриф, Майкл. А как он запятые расставляет, Стив? Не всегда правильно. Однако во аффлекциях, паузах и прочих разбирается неплохо. Вспомнив, что их, возможно, подслушивают, ты уверен, что ничего этого не помнишь, Майкл? О, да, конечно. Кое-что в памяти всплывает. Почти все. Просто я забыл, насколько это клево. Так четко сделано. Знаешь, действительно четко. Вот только зачем это... Он указывает на панельку с надписью «Двойная превосходная». Стив. А это у него самое наиклевейшее. Сомнение вызывает. Двойная превосходная степень. Майкл. Вы изумляет.